Глава 56. Подвеску Кадилаку усилили, чтобы она могла выдерживать вес Ози, а водительское кресло изготовили под его габариты. Кадиллак он ведет так же легко, как пилот свой болит во время гонки на Скар, так что с гор мы спустились на равнину очень даже быстро. «Сэр, по всем стандартам вы богатый человек», — в какой-то момент сказал я ему. «Я был удачлив и трудолюбив», — согласился он. Я хочу попросить вас об одолжении, таком большом, что мне даже стыдно говорить об этом». Оззи радостно улыбнулся. «Ты никогда не разрешал мне сделать что-нибудь для тебя. Ты мне как сын. Кому еще я могу оставить все мои деньги? Ужасному Честеру они ни к чему». Ужасный Честер — кот Оззи, который не родился с такой кличкой, но заслужил ее. «В школе есть маленькая девочка. В школе святого Варфоломея. Да, ее зовут Флосси Боденблад. Господи!» Она много страдала, но светится изнутри. И что ты для нее хочешь? Можете вы учредить для нее фонд на сумму 100 тысяч долларов после уплаты налогов? Считай, что фонд уже есть? Чтобы она могла обеспечить себя после того, как покинет школу. Чтобы во взрослой жизни она могла работать с собаками, как ей того хочется. Я скажу адвокату, чтобы он именно так все и написал. И ты хочешь, чтобы я лично, когда придет время, проследил за ее переходом из школы Святого Варфоломея во взрослый мир? «За это я вам буду вечно признателен, сэр». «Что ж», — он на мгновение оторвал руки от руля, чтобы потереть их. «Это так же легко, как съесть пирог. Для кого еще нужно учредить фонд?» Поврежденный мозг Юстины не мог восстановить ни один фонд. «Деньги — красота, защита от печали этого мира. Но прошлое вернуть невозможно. Только время может покорить время. Путь вперед — единственная дорога возвращения к невинности и умиротворению». Какое-то время мы ехали, говоря о Рождестве, и тут я почувствовал рывок психического магнетизма. Как никогда раньше, резкий и сильный. Сэр, не могли бы вы свернуть на обочину? Что такое?» На его добродушном полном лице отразилась тревога. «Не знаю, может, ничего страшного, но что-то важное». Он свернул на обочину, остановил кадиллак в тени больших сосен, выключил двигатель. «Одди?» «Одну минутку, сэр». Мы посидели в молчании. Рассеянный солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны сосен, падал на лобовое стекло. Тяга психического магнетизма оставалась такой сильной, что игнорировать ее я не мог. «Моя жизнь не принадлежит мне. Я с радостью отдал бы ее, чтобы спасти мою девушку, но судьбу такой обмен определенно не устроил. Теперь мне моя жизнь совершенно не нужна, но я знаю, придет день, когда я отдам ее за что-то благое. Я должен здесь выйти, сэр». «Почему? Неважно себя чувствуешь?» Я прекрасно себя чувствую, сэр. Психический магнетизм. Дальше должен идти пешком. Но ты придешь домой на Рождество? Я так не думаю. Идти пешком? Куда? Не знаю, сэр, по пути все выяснится. Он не остался за рулем, а когда я достал из багажника только один чемодан, удивился. Не можешь же ты уйти только с этим? Здесь все, что мне нужно, заверил я его. И в какую ты теперь влипнешь передрягу? Может, все обойдется без передряги. А что еще может быть? Может, передряга, может, впереди меня ждут мир и покой. Не могу сказать, но что-то меня зовет. Он опечалился. Я так ждал, что... Я тоже, сэр. тебе не хватает, Пикамундо. И мне не хватает вас. Но иначе быть не может. Вы знаете, что я не принадлежу себе, сэр. Я захлопнул багажник. Ози не хотел уезжать, оставляя меня одного. Со мной Элвис и Бу, сказал я ему. Я не один. Обнять его непросто. Человек гора. «Вы для меня как отец. Я люблю вас, сэр». «Сын!» — только и смог вымолвить он. Стоя на обочине, я наблюдал, пока его кадиллак не скрылся из виду. А потом зашагал вдоль шоссе, ведомый психическим магнетизмом. Бу трусил рядом. Единственный пес-призрак, которого я видел. Животные всегда уходят в следующий мир. По какой-то причине Бу больше года болтался в аббатстве. Может, ждал меня?» Какое-то время Элвис шел рядом со мной, и вот вдруг прибавил скорости, уходя от меня спиной вперед. Широко улыбаясь, словно ему удалось отменно пошутить надо мной, и я об этом до сих пор не знал. Я думал, ты уйдешь раньше, сказал я ему. Ты же знаешь, что уже готов. Он кивнул, улыбаясь во весь рот. По-прежнему шагая спиной вперед, король рок-н-ролла начал махать мне рукой, прощаясь, растворяясь в воздухе, пока наконец не исчез. Горы остались далеко позади. В этой калифорнийской долине стоял тёплый день, деревья тянулись к безоблачным небесам, где летали птички. Я прошёл добрую сотню ярдов после окончательного ухода Элвиса, прежде чем осознал, что рядом кто-то идёт. Удивлённый повернулся к новому спутнику. «Добрый день, сэр». Он шагал, перекинув пиджак через плечо в рубашке с закатанными рукавами. Лицо его освещала обаятельная улыбка. «Я уверен, мне будет с вами интересно», — добавил я и я сочту за честь сделать для вас то же самое, что сделал для него». Он коснулся шляпы, словно благодарил меня. Снимать ее и кланяться, правда, не стал, и подмигнул мне. До Рождества оставались считанные дни, а мы шагали по обочине дороги навстречу неведомому, которое могло поджидать за любым поворотом. Я, мой пес Бу и призрак Фрэнка Синатры.